Дубин расшвырял пылающие угли, ухватил клещами малиново-красное раскаленное ядро и лично сунул в пушечное жерло. «Бегом, ребята! Огонь! До пороха жар быстро дойдет!» Рядом разорвался очередной снаряд крейсера. Огненное зелье угодило на спину мушкетера. Воющего от ужаса и боли парня завалили на землю поспешно накрыли мокрой шкурой. Хайты, не встречая противодействия, обнаглели. Трирема стояла в паре сотен метров от мыса, повернувшись к берегу бортом и била по позициям людей из двух пушек сразу. Пора ее за это наказать. В далеком детстве Дубин в приключенческой книжке встречал описание боя береговой батареи с кораблем. Запомнился момент, когда в печи раскаляли ядра и били по деревянному судну. Вроде бы таким методом можно вызвать пожар. Сомнительно. Но раз нет других идей, то почему бы и не проверить? Пушка выстрелила. Ядро угодило в воду с небольшим недолетом. Кто вас, идиотов, стрелять учил? Выше берите! Второй выстрел тоже мимо. Зато третий удачно, прямо в середину борта. Дубин хорошо видел, как черная точка ядра ударила по доскам, после чего случилось непредвиденное. Снаряд мячиком отлетел назад, упал в воду. Мать вашу, не пробили! Еще давайте! Еще одно ядро угодило в борт с тем же эффектом. Зато последнее ударило по палубе, разнеся баллисту. Хоть невеликие повреждения, но хайтам они не понравились. Вновь заработали тяжелые весла. Корабль попятился прочь от берега. «Он будто титановый!» Сплюнув черную слюну, Дубин пояснил. «Борта, видать, из хорошего дерева и толстенные. Чугунным ядром пробить не можем прямо бронированный. Но ничего!» Издалека им труднее будет бомбить нас, а близко теперь подойти не решаться. А это еще что такое? Выше на Фрионе творилось нечто странное. По реке спускалось облако дыма. Может, корабль горит там? Не похоже, уж больно много дыма, будто флот кораблей пылает. Еще и ветер северный несет его низко, заволакивая все. Что бы это ни было, Но Хайтом лишняя помеха. Через пару минут это облако накроет крейсер, труднее будет на берег глядеть. От созерцания реки Дубин отвлек крик монаха «К бою!» «Приготовиться к бою!» «Держаться на месте!» «Никому не отступать!» «Кто хоть шаг назад сделает, лично на сухой кол посажу!» Обернувшись, Дубин первым делом скомандовал. «Отставить ядра! Заряжай картечью!» Вторым делом посмотрел в сторону противника. Увиденное его не особо обрадовало, хотя он ожидал худшей картины. Хайтов было много, очень много. Бегло прикинув их численность, Дубин понял, что их не меньше тысячи и не больше двух тысяч. Конечно, не та рава, что раньше была, но тоже немало. Кроме того, к врагу наверняка спешат запоздавшие отряды. Их армия, как и армия людей, здорово разбежалась после битвы за лагерь. Осталось десятоков семь мушкетов и шесть пушек, на них вся надежда. От сплошной темной массы хайтов вперед шустро ринулись многочисленные долговязые фигурки. Опять они трилов в бой кинули. И откуда только эти метатели берутся? Сегодня их столько перекосили у северной изгороди лагеря, что, казалось, не осталось ни одного уже, а нет. Сотни еще бегают. Да и дротики у них опять есть. Видать, насобирали на месте боя за северную сторону. Подпустив их на сотню метров, Дубин скомандовал. Огонь! Батарея выпустила поток картечи. Сотню триллов как минимум выкосила. Но остальных это не остановило. К шарги и лучники восточников без лишних указаний начали пускать стрелы. Против этих тварей очень эффективно. Следом заработали мушкеты. В этом бою людям приходилось держать лишь перешее. Полоску суши шириной метров 80. Враги будто горлышко бутылки атаковали. Идеальные условия для обороны. Свинец косил хайтов толпами, лишь единицы смогли выпустить свои дротики, не нанеся серьезных потерь. Не более четверти триллов рванули назад, будто зайцы, только пятки сверкали. Вслед за улюлюкали приободрившиеся бойцы. Победа маленькая, но боевой дух подняла изрядно. Теперь пусть бьют всеми силами и побыстрее, пока до них не дошло что можно и вовсе не атаковать, а просто надо дождаться, когда всю работу сделает крейсер. И сделает эту работу легко, не дав людям даже шанса на победу.